Глава вторая. Месть и ненависть. Словно облако шершнее окружило Диего. Знаки, гудя, как насекомые, кружили вокруг нее, то и дело жаля крохотными язычками пламени. Укусы были слабенькие, как ожоги от зажженной спички, но их было много, и с каждым мгновением становилось все больше. Испанка, в первый момент опешившая, отмахивалась от них, как от мух. Но отгонять парящие крохотные знаки — все равно, что ловить обмылки в мутной воде. Брызги, визги и никакого толку. А поразить их чем-то серьезным Диего не могла. Слишком уж близко они велись вокруг нее. Я не стал тратить время и создавать дополнительные конструкты. Чтобы выиграть схватку... Требовался талант, а не деланная магия. Нужно было срочно побороть чертову заморозку и достучаться до Анубиса. С трудом подняв руку, я расстегнул камзол, задрал сорочку и прямо на животе принялся выводить связку знаков с малой печатью. Без смолуанда, пальцем, не глядя, напряжением всех сил стягивая на себя окружающий эфир. Это, знаете ли, как стоять на голове в муравейнике. Одна ошибка, и от меня останется один лыбящийся скелет. Одним глазом я все же приглядывал за Диего. Не сумев отмахнуться от моих огненных комаров, испанка резко кувыркнулась через спину, пытаясь уйти от жалящих знаков. Ей это почти удалось. Несколько штук отстали, и Диего развеяла их банальным всполохом. Торжествующе захохотав, она повторила прием. Пока испанка так каталась по поляне, пыхая магией, я дорисовал связку и на последнем рывке активировал. «Давай! Работай!» Живот обожгло огнем, будто на него поставили раскаленный утюг. «Терпеть! Терпеть! Терпеть!» Использованный мной набор знаков не предназначен для живых объектов. Его используют для снятия заклинаний и грязного эфира с крупных предметов, мебели, стен и прочего подобного, когда подозревали в скрытой наведенной порте. Но я был почти уверен, с заморозкой эта штука тоже справится. Вот только ощущения от ее работы просто адские». Будто оказался в застенках пытошный, и опытный палач выжигает внутренности. Кровь, казалось, кипела, и даже в глазах стало горячо. «Эль думбас Мас гранде нель Удар сапогом под ребра я почувствовал, как слабый толчок. Диего разделалась с моими знаками и пришла довести до конца начатое. «Бестолку!» Сейчас я мог думать только об огне, полыхающем внутри. Конечно, риск, что она меня убьет, был, но я сделал ставку на то, что испанка все же постарается довести до конца ритуал и вытащить из меня талант для своих целей. И расчет оказался верным. «Думаешь, это бы тебя спасло? Комемьерда. Она еще несколько раз стукнула меня ногой. «Ничего. Сейчас я разберусь с тобой, Констан, Сейчас!» с сильным ударом она врезала мне каблуком сапога по руке. К счастью, не сломала пальцы, а только вбила их в мягкую землю. Я застонал, дернув головой из стороны в сторону. Испанка ухмыльнулась, принимая мою боль от заклятия на свой счет. «Вот и все, дурак! Кончилось твое время!» Заново проведя начало ритуала, Диего встала у меня в изголовье и принялась на распев читать на латинском. Амено оменары имперави амено. Пентаграмма вспыхнула желтым светом. Амено амено лантире лантире дориме. Эфир в воздухе сгустился и задрожал. «Дориме интеримо адапаре дориме». Знаки, нарисованные на концах лучей звезды, загудели, включаясь и готовясь разорвать меня изнутри. Иномине спиритус санкти». Диего вскинул руки, собираясь активировать всю эту гигантскую конструкцию из знаков и печатей. «Полагаю, сейчас я должен кричать от ужаса и пытаться высвободиться». Но я только улыбнулся. Амен! «Деланная магия!» «Это не всполохами и молотами кидаться, как бы презрительно не отзывались о ней талантливые маги. Сочетание символов крайне важны. Одна маленькая эфирная черточка может поменять работу конструкта на противоположную от задуманной. А Диего...» хоть и подготовленные рисовать какие-то фигуры, деланную магию презирала, за что и была наказана. Знак циркумфлекса, начерченный мной на земле, включился с остальной пентаграммой и грубо ворвался в ее работу. Смял контуры, скомкал и швырнул в лицо активатору, моей обожаемой испанки. Упав на землю Диего принялась кататься, силясь сбить раскаленный эфир. Вместе с пентаграммой циркумфлекс сдернул связку знаков, нарисованных на моем животе, и остаток заморозки. Меня будто подбросило, а в груди завыл страшным голосом Анубис, освобожденный и злой до крайности. Я встал и выпрямился в полный рост. Ёшки матрешки хорошо-то как. Ненавижу чувствовать себя беспомощным, ненавижу. И где ега у меня теперь счет размером с гору? Такой не выплатишь деньгами или услугой. А плата только кровью. И за то, что работала на Голицына. И за попытку лишить меня таланта». Анубис рявкнул в груди, требуя и свою долю мести. Диего, откатившаяся на десяток шагов, прекратила орать, потушила пламя и тоже поднималась на ноги. Смотреть на нее было страшно. Лицо все в черных оспинах от укусов огненных знаков, Белая блуза сгорела, оставив ее с обнаженной грудью, заляпанной черной сажей и пеплом. Глаза бешеные, губы плотно сжаты. «Сдавайся, Диего!» Подняв руку, я выставил в ее сторону ладонь и приготовился к драке. «Сдавайся! Обещаю, пытать и мучить не буду. Насчет сохранения жизни не уверен». «Ха!» Она ударила рукой по сгибу локтя. «Подавись, Констан, чтобы я, Мария Диего Франциско Бальбоа де Кастро и Тенорью, отдалась на волю Некрота! Тогда ты просто умрешь, а потом я тебя подниму и заставлю служить мне!» Она оскалилась и взвинтила талант на форсаж. «Мне призывать Анубиса не требовалось». Он и так был на пределе и требовал немедленно порвать испанку на тряпочке. Я оглядел поле боя. Орк-учитель отволок Боброва в лес на безопасное расстояние, так что поляна была в моем полном распоряжении. — Умрешь ты, Мальпаридо, а я станцую на твоей могиле. Хотя нет, танцевать для тебя слишком позорно. Я помочусь на тот хольмик, где ты будешь лежать. Фу, сударыня, что за выражение? Я был у вас лучшего мнения. Не учи меня, Констан, Я раздавил о таких, как... Я не дал ей закончить и атаковал без предупреждения. Десятком огненных всполохов, одним за другим, без паузы, а следом роем огненных метеорчиков. Прикрылся щитом, сменил позицию, отбил еще микромолот и атаковал снова. Несколько минут мы перебрасывались заклятиями, стараясь нащупать слабину противника. Было видно, Диего рассчитывала на легкую победу, думая, что я недалеко ушел в развитии. Но силы оказались практически равны, и ей приходилось выкладываться по полной. Магия выжигала эфир вокруг нас, заставляя полагаться на внутренние резервы талантов. Запах перегоры эфира становился все сильнее. Лет пятьдесят на этой поляне ничего не будет расти, отравленное им. Лес наполнится ведьмиными кругами и покалеченными животными. Иходамильпутас! Путас, Ублюдок, я вырежу тебе!» Последние слова я не расслышал. «Диего обрушило на меня облако ледяной крошки, пытавшейся забить мне горло, залепить глаза, а следом за ним огненное копье полетело прямо в грудь. Я отбился от этой гадости, одновременно засыпая испанку всполохами, чтобы сбить прицел и не дать повторить серию. А следом швырнул молот, залитый силой под завязку. Только не в саму Диего, а в землю в двух шагах перед ней». Расчет оказался верен. Испанка не стала разрушать или отклонять летящее мимо заклятие. И зря. Молот жахнул так, что у меня заложило уши. Взрыв взметнул целый фонтан земли, волной обрушившейся на Диего. Вреда ей такой душ не нанес, но отвлек и дал мне возможность сократить дистанцию. В три больших скачка я добрался до нее, перепрыгнул воронку от молота и оказался лицом к лицу с предательницей. Заклятия, знаки, всполохи! Моей ненависти не нужны были подпорки. Я ударил в нее чистой силой, самим Анубисом, а заодно схватил ее обеими руками за шею и принялся душить. «На!» «Получи, тварь!» Она ответила мне тем же, Голой силой и пальцами на горле. Ни вздоха, ни крика, ни шепота. Глаза в глаза, ненависть к ненависти. Талант на талант. Ближе, чем мать и дитя, Сцепившись крепче любовников, Посреди взбесившегося пылающего эфира — Стояли мы с Диего и убивали друг друга. И между нами было только одно. Сейчас. Немедленно. Сдохни. Йоту за йотой, дюйм за дюймом, я ломил ее. Воздух, запертый в легких, горел огнем. Глаза вылезали из орбит но я не собирался отпускать испанку. «Умри! Прямо сейчас! Сию секунду!» Жаль, закончить поединок никак не получалось. Ее ненависть оказалась не меньше моей, и Диего была готова утащить меня в ад даже ценой своей жизни. Не знаю, чем бы закончилось это все. Но помощь пришла, откуда я и не ждал. За спиной Диего выросла бледная тень, обожженная в лохмотьях расползающейся кожи со скаленными зубами черепа. Киш растерял весь человеческий вид. Уж не знаю, тянул он себя за волосы или так дергался, что свалился, Но ему удалось снять самого себя с дерева и освободиться. Он молча, не издавая ни звука, подошел к испанке сзади, подмигнул мне воспаленным веком, а затем без размаха всадил в спину Диего нож. Она вскрикнула, глаза ее расширились, хватка начала слабеть, талант забился, как выброшенная на берег рыба. Я не успел остановить Анубиса. Разъяренный шакал рванулся вперед и обрушил на испанку всю свою мощь. Ее тело вспыхнуло изнутри, дернулось в моих руках и посыпалось на землю серым прахом. Мария Диего Франциско Бальбоа де Кастро и Тенорио, терцарий конгрегации священной канцелярии или, по-простому, агент инквизиции, умерла окончательно и бесповоротно. Рухнуть на землю, закрыть глаза и лежать, не шевелясь, — вот единственное, чего мне хотелось. После схватки у меня болело вообще все, что может болеть. От пяток до макушки точно через меня пропустили электрический разряд. От сгоревшего эфира соднило легкие, из носа капала кровь, а живот горел адским огнем. Никогда больше не буду накладывать знаки на самого себя. Никогда. И все же... Я не имел права лечь и отдыхать. Рядом со мной были живые и мертвые, о которых я должен был позаботиться. Кузьма, верный мой возница, оказался убит. Удар испанки раздробил ему череп и не оставил ни одного шанса. А вот Васька, что удивительно, выжил и почти сразу пришел в себя. Стоило мне плеснуть на него водой. Поразительная у парня способность получать по голове, пропускать сражение и выходить из него невредимым. Надо проверить, не лежит ли на нем заговор какой-нибудь деревенской колдуньи. Народная магия порой бывает эффективнее и высокой. Вдвоем с Васькой мат искали в кустах орка-учителя и Петра. У Аполлинария оказались сломанные обе ноги. Не представляю, как он ползал в таком состоянии. А бобров, кроме двух выбитых зубов, лишился еще и левого глаза. Обоих, находящихся в полуобморочном состоянии, мы перевязали и перенесли к дармезу. Как же дорого обошлось предательство испанки! Последним я занялся кижом. Мертвец лежал рядом с местом гибели Диего и не шевелился, словно умер по-настоящему. Но стоило мне подойти, как он поднял веки и уставился на меня пустыми глазами. «Сделал все, что смог, Константин Платонович», — прохрипел он, — «что смог. Не судите строго, больше это не повторится». «Лежи и не дергайся!» Я опустился рядом с ним, разглядывая его повреждения. От лица остался один оскаленный череп, ребра выглядывают в прорехе сожженной кожи, правая рука оторвана по локоть. «Не жилец», — сказал бы любой, кто увидел его. «Не жилец», — согласился бы я, но он и так был мертв последние тридцать лет. «Простите, Константин Платонович, я опоздал. Заткнись, будь добра, только твоих извинений не хватает». Положив ладони ему на грудь, я дернул Анубиса и разом влил в мертвеца все силы, которые нашел. Меня замутило от перерасхода сил. Голова закружилась, и я плюхнулся на задницу, зажмурив глаза и тряся головой. «Не надо так резко, Константин Платонович!» Голос кижа прозвучал откуда-то сверху. И тут же ладонь мертвеца ухватила меня за руку и потянула вверх, помогая встать. «Идемте, Константин Платонович, надо ехать домой». Я проморгался и увидел кижа новенького, будто и не было никакой драки. Вот только руку влитая сила не вернула, оставив культю безжизненно болтаться. «Жаль», — Киш усмехнулся, — «я был так привязан к этой руке. Мы столько лет были вместе, а теперь придется искать новую». «А что?» «Мне раз десять руку отрубали», — пояснил Киш, усаживая меня в дармес. Но Василий Федорович каждый раз пришивал новую. «Вы же подберете для меня что-нибудь подходящее? Только дворянскую, пожалуйста. Я не могу сражаться рукой простолюдина». Представив, что мне нужно искать свежий труп, отпиливать ему руку и приделывать хижу, я покачал головой. Нет уж, Дмитрий Иванович, обойдемся без этого. Каждый раз ходить на кладбище за запчастями для тебя слишком накладно. Сделаю тебе крюк, будете на пару с Бобровым изображать банду пиратов. На меня напал нервный смех, и Киш неодобрительно покачал головой. Закрыл дверь в дармес и скомандовал Ваське вести нас домой.